В начале военные действия складывались благоприятно для русского оружия. Быстро завоевана была значительная часть Галиции. Передовые отряды доходили вплоть до Кракова. Даже гибель двух корпусов в Мазурских болотах на прусском театре войны не осталась бесплодной. Наша диверсия в Восточную Пруссию отвлекла туда часть немецких сил с Западного фронта и, раздробив их, помешало немцам овладеть Парижем. Но уже весной 1915 года недостаток в вооружении и боевых снарядах вынудил русские войска покинуть Галицию, сведя на нет громадные жертвы, принесенные для ее завоевания. Недостаток в снарядах ощущался тогда всеми. Он тормозил военные действия одинаково и наших союзников, и наших врагов. Никто из воюющих не предвидел, какие громадные размеры примет война. Но это соображение не могло ослабить горечь сознанию, что войскам приходится зачастую при отступлении отбиваться чуть не одним холодным оружием, что в ответ на ураганный огонь неприятеля на сотню вражеских выстрелов наши батареи могли выпускать всего один-два заряда. К тому же и союзники, и враги легче и быстрее справились с этим горем. У нас же, помимо всего, открылись еще большие непорядки и упущения в организации тыла армии. И, что особенно смутило умы, преступные действия в руководящих сферах военное министерство. Вследствие этого доверие к правительству снова и уже окончательно было подорвано. Разлад проявился с прежней силой really Критика и осуждение делались сперва втихомолку, затем громче и громче правительства стали обвинять в явной неспособности, в неумении и непонимании того, что надлежало делать. Наконец, по всей стране глухо полетело страшное слово «измена». Под настойчивым давлением общественного мнения правительство вынуждено было привлечь земских и городских деятелей к совместной работе по снаряжению армии, заготовлению продовольствия и подаче медицинской помощи раненым. Но, сделав эту уступку, оно старалось, насколько могло, сузить круг их деятельности из опасения, как бы власть совсем не ускользнула из рук. Дело от этого тормозилось, а народное недовольство усилилось до опасных и грозных размеров. Глухое брожение перешло, наконец, в открытый ропот, Продолжавшиеся неудачи на войне давали ему новую пищу. После Галиции неприятель вытеснил нас из Польши и вторгся в коренные русские земли — Полесье, Волынь и Литву. Горючий материал быстро накапливался, и достаточно было неосторожной искры, чтобы зажечь его страшным пожаром. Помимо всего, война потребовала небывалого напряжения народных сил. Под дружью призваны были не только молодёжные люди среднего возраста до 43 лет, она утомила населением. Вдобавок железной дороги, будучи постоянно заняты подвозом к театру войны, свежих полков и боевого материала, волей-неволей обслуживали почти исключительно военные нужды. Это вызвало расстройство нормального сообщения в стране. Рынок стал испытывать недостаток в товаре, вплоть до продуктов первой необходимости». Это удорожило жизнь, подняла цены на все, на почве дороговизны и недостатка в хлебе, мясе, муке, овощах. В Петербурге вспыхнули уличные беспорядки, перешедшие в открытый бунт при деятельном участии запасных батальонов гвардейских полков, расположенных в столице. Правительство оказалось бессильным справиться с волнением. Бунт вырос в целую революцию, которая вынудила императора Николая II сложить с себя корону. В ночь со 2 на 3 марта 1917 года он отрекся от престола и передал верховную власть своему брату, великому князю Михаилу Александровичу, но тот, под давлением лиц, руководивших в эти дни революционным движением, отказался принять ее. Отречение, однако, не поправило дела, Новые люди, пришедшие на смену старым, одинаково, как и те, оказались не на высоте положения. В конечном результате Россия пережила за последние годы неслыханные по своим размерам и ужасу потрясения и еще не выпила до дна горькую чашу позора и унижения». Лишь будущая история сможет спокойно и всесторонне осветить все обстоятельства, которые довели русскую землю до нынешнего ее печального состояния, до этой разрухи, невыразимо более горшей, чем та, какую пережила она триста лет назад». Но, думается, одним из коренных зол она признает отсутствие в русском обществе во всех его слоях и высших и низших горячего патриотизма, сознательной живой любви к родине, отсутствие готовности жертвовать собой, отбросив в сторону партийные счеты, забыв личные интересы, привычки и симпатии. Отсутствие сильного патриотического чувства сказалось в эти годы одинаково как среди правящих, так и управляемых, среди образованных и непросвещенных, состоятельных классов и неимущих. Единичные исключения, индивидуальные или групповые, лишь резче подчеркивали общее явление – Когда жизнь идет по заведенному порядку, и ничто не нарушает его, то без патриотизма страна с грехом пополам, пожалуй, еще может существовать. Но когда она стоит на краю глубокой пропасти, когда решается ее судьба, все ее будущее, тогда одна лишь беззаветная любовь и преданность Родине в силах спасти ее и не допустить до падения».